Хлоя. Белый Volkswagen Jetta Тэм Шройдер стоял у подъездной дороги Альтманов. С покрасневшими от слез глазами и все еще злая после утренней ссоры с матерью, Хлоя протопала к машине, поправляя пухлый рюкзак и сумку для ракетки. Дернув пассажирскую дверь, она закинула ракетку на заднее сиденье, плюхнулась на место, поставив рюкзак на колени, и захлопнула дверь с такой силой, что Эмма не удержалась от вопроса. — Что случилось? «Моя мать, такой мудак!» Эмма покачала головой, съезжая с Брентли-Серкл. «Это гендерное оскорбление. Женщины не могут быть мудаками». «Ладно, тогда сука. А это сексизм». «Каким образом? Я женщина, она моя мать». «Да, но ты интернализировала токсичную социальную норму, что если женщина ведет себя смело и напористо, то ее называют сукой». «И таким образом патриархат Эмма!» Она была лучшей и самой понимающей подругой Хлои. Но за шесть месяцев, что Эмма провела в Твиттере, она выработала привычку переводить любой разговор в сферу социокультурной критики. «Мы можем просто поговорить о том, почему я злюсь?» «Ладно, прости. Расскажи, что случилось. Но сначала сделай глубокий очищающий вдох». Хлоя наполнила легкие воздухом, а затем резко его выпустила. «Это, кстати, помогло», — признала она. «Видишь? Так говори, в чем дело». Начиная рассказ, Хлоя расстегнула карман рюкзака и достала протеиновый батончик, который взяла вместо завтрака. «Ты знаешь эти дополнительные эссе в Дартмуте, которые такие «Расскажите о случае в вашей жизни, где вы продемонстрировали стойкость?» и «Я хотела написать о том, как я вдруг забыла, как выполнять удар слева». Эмма кивнула. «Ты переволновалась?» Эма не играла в теннис, но зато была форвардом в университетской баскетбольной команде, так что могла понять проблему Хлои на спортивно-психологическом уровне. Так вот, тем больше я старалась это исправить, тем хуже мне становилось. Я ходила к двум тренерам, к психологу. Пыталась визуализировать. Но ты справилась, верно? Я думала, что справилась. Неделю где-то. А вчера она снова вернулась. Прямо посреди зачета. «О, Боже! Почему ты раньше мне не сказала?» Мне не хотелось об этом думать. Хвоя зажмурилась и сглотнула. Пофигу. Лидия выиграла обе пары тоже, так что мы все еще участвуем в турнире. Но я не только запорола игру, я запорола ей эссе тоже, потому что оно должно было быть о том, какая у меня была странная проблема, и как я работала над ней и всё исправила. «Потому что у тебя есть упорство. Те, кто читает эти эссе, такое обожают. Ага. Только нет у меня упорства. Потому что я не могу выполнить этот чертов удар слева. Ну, может... Может, это другое упорство?» «Я об этом думала», — кивнула Хлоя, жуя батончик. «Типа эмоциональная зрелость. Так что вчера я переписала все Аля, Иногда ты пашешь и пашешь, но этого все равно недостаточно». Но самое главное, что ты сделал лучшее, что мог. Нужно уметь принимать исход событий, потому что ты действительно сделала лучшее, что могла. Правда? Сосредоточиться на приложенных усилиях. Это круто. Ну, я ложилась спать и думала, может, так эссе стало лучше? Более настоящим, что ли? Звучит впечатляюще. А пока я спала, мама зашла в гугл-док и разнесла меня в пух и прах. Не только эссе. «Меня как человека». «Не может быть. Может». Пишет такая «Ты звучишь, как долбанный лузер». «О, Боже». Ладно, она не писала «долбанный», но, типа, ты лузер и должна выкинуть это эссе в помойку и написать о математике. Господи, Френчи, мне так жаль. А это ужасно. Все гораздо хуже. Голос Хвои задрожал. «Сегодня утром я спускаюсь завтракать, а она мне...» «Почему ты такая дерганая? Серьезно? Это после всего, что она написала?» «Угу. Я ей говорю, ты назвала меня лузером, а она такая...» «Нет, не называла». «Что? Она тебя газлайтит, что ли?» «Получается». «Самое смешное, она такая... Ты меня не так поняла?» «А я ей прочитаю, что ты написала». Как будто она строчила это по пьяни и не помнит. Эмма рассмеялась, не веря своим ушам. Ничего себе! Твоя мама напилась в понедельник вечером. Надо что-то с этим делать. Хлоя покачала головой. Нет, в смысле, она не. Я пошутила, короче. Она много пьет, но не настолько. Хлоя запихнула остатки батончика в рот и скомкала обертку. Ну, типа, она с усилием проглотила батончик. Твои родители стали бы такое тебе писать? Нет, они бы Линду заставили. Линда была консультантом Эммы по вопросам поступления в колледж. Только они платят ей слишком много, чтобы она писала обо мне гадости. Так что она, наверное, просто переделала бы все эссе. Хвоя вздохнула. Не знаю, может, мне не стоит поступать в Дартмут? С ума сошла! Куда ты будешь поступать? — Не знаю. В Нью-Йоркский университет. У них есть дополнительные задания? Вроде бы. Но ничего страшного. Одно эссе, что ли? Мне кажется, ты можешь поступить в универ получше. Какой им нужен бал? Не помню. Нужно проверить. Хлоя достала из сумки яблоко и начала копаться в другом кармане в поисках телефона. Но точно меньше. Так что мне не придется писать экзамен в субботу и рисковать получить фиговый бал. да не получишь ты фиговый бал на тренировочных то божечки я не рассказывала я писала тренировочный экзамен в воскресенье и получила двадцать девять по математике нифига себе как так получилось я не знаю хлоя наконец отыскала телефон богом клянусь это худшая неделя в моей жизни а что хлоя выпрямилась и прижалась к сиденью ее глаза прилипли к экрану Она нажала на уведомление Инстаграма. «Джош ответил на мой комментарий. Который ты вчера вечером написала? Что он сказал?» «Вот именно». «Потом смеющийся смайлик», «Потом порекомендуешь какого-нибудь?» «Потом подмигивающий смайлик». Эмма сморщила нос в недоумении. «Подожди, что он запостил? Еще раз?» «Селфи с половиной лица?» Он лежит на полу, а подпись была то чувство, когда проплыл пять километров и не можешь стоять на ногах. А ты написала? «О, бедняжка, Смайлик с костылем, кому-то нужен массажист». А он ответил? «Вот именно порекомендуешь кого-нибудь». То есть фактически, он спрашивает, сделаешь мне массаж? Ну, что мне ответить? Ничего. Совсем? Он сколько на твой коммент отвечал? Двенадцать часов? Девять с половиной. Но мне кажется, он в Инсте редко сидит. Может, даже уведомления отключил. И что? Не отвечай как минимум до обеда. А что мне тогда написать? Подразни его, типа... Я знаю обалденного качка шведа по имени Ханс. Жестко. Мне нравится. Эмма сощурилась, глядя в лобовое стекло. Подруги ехали по пустынной жилой улочке. Впереди на Бродмур-авеню по направлению к школе Машины стояли в плотной пробке. «Эй, это не твой брат?» На тротуаре недалеко от поворота рядом с припаркованной машиной на своем велосипеде сидел согнувшись Макс и держал у рта кулак. Когда девушки подъехали ближе, он опустил руку и выдохнул облако дыма вдвое больше своей головы. «Господи, вот мелкий преступник!» Хлоя опустила стекло и прокричала. «Макс Альтман, ты арестован!» Макс. Крик сестры испугал его так, что Макс едва не упал с велосипеда. Он дернулся, и переднее колесо ударилось об его ногу. Макс удержал равновесие, но ради этого пришлось исполнить идиотские пируэты. Volkswagen остановился у поворота, и Макс показал Хлое средний палец. Та высунулась из окна и прокричала. «Ты сказал, что бросаешь!» «Я снижаю!» Это была неправда. если только не считать снижение в большую сторону. «Хорошо, если так, а то я расскажу маме». Фольксваген свернул на брод муравиню, сливаясь с потоком машин, движущихся в школу, и Макс скорчил сестре на прощание гримасу. Последнее время он был на взводе, и крик Хлои перенагрузил его организм адреналином, который очень неприятно сочетался с четвертой за сегодня электронной сигаретой. Его руки и ноги так дрожали, что он вряд ли смог бы ехать дальше. «Сестрица, такой мудак!» Макс глубоко вздохнул, пытаясь успокоить нервы. Умом он понимал, что бояться неспровоцированной атаки глупо. За две с половиной недели, что прошли с тех пор, как Джордан Станкович ударил Макса в голову в очереди за пиццей, нападавший даже в глаза ему не смотрел. Что уж говорить про угрозы. Но нервная система Макса не откликалась на рациональность. Он засовывал сигарету в нагрудный карман куртки, а пальцы его тряслись. Макс слез с велосипеда. Лучше идти пешком, пока не отойдет. Макс свернул на брод муравеню, и перед ним открылась картина великого прибытия в школу. Сотни детей, перенесенных сюда машинами, автобусами, велосипедами и скейтбордами, заходили в готическую пасть старинного здания старшей школы Линкольнвуда. Впереди на тротуаре Макс заметил знакомый логотип атаки титанов» на рюкзаке Денниса Гердеса. Он ускорил шаг и догнал Денниса и Энди Ко до того, как они перешли Гроув-стрит. «Эй, как дела?» «Йоу!» Друзья небрежно кивнули Максу и вернулись к своему разговору. «Просто сиди на крыше и снимай их из снайперки», — посоветовал Деннис Энди. «Нет, чувак. Тогда они пройдут через соседнее здание и вынесут меня сзади». «Боже, когда вы уже бросите свою колду?» — спросил их Макс. Энди фыркнул. «Когда ты снова начнешь? «Возвращайся!» — улыбнулся Деннис. «Вчера новые карты добавили». Макс закатил глаза. «Боже мой, так весело! У меня встает при одной только мысли. Твоя потеря, чел!» Энди пожал плечами, и они с Денисом продолжили говорить о стрелялке. Макс шел сзади, мрачно помалкивая. Без преувеличения можно сказать, что мультиплеер в «Call of Duty» был корнем всех его проблем. До того, как трое его близких друзей, Деннис, Энди и Бен Шварц, не подсели на стрелялку, пока Макс был в летнем лагере. Он считался в их группе альфой. Когда они играли в «Dungeons and Dragons», он был мастером подземелий. Когда они играли в покер, а это Макс научил их правилам, он обычно побеждал. И хотя ребята делали вид, что осуждали его пристрастие к электронным сигаретам, эта привычка добавляла Максу репутационных очков, которыми его друзья не обладали. Если бы он начал играть в колду вместе с остальными, ему, возможно, удалось бы удержать свое превосходство или, по крайней мере, не скатиться так низко. Но когда Макс вернулся из лагеря, его друзья уже могли похвастаться шестью неделями опыта. И Макс, у которого плохо получалось играть в компьютерные игры из-за ужасной зрительно-моторной координации, так никогда их и не догнал. Он был слабым звеном любой команды. А его соотношение убийств к смертям сильно отставало от статистики его друзей. Ситуация была раздражающей, но терпимой ровно до того момента, как начался учебный год, и Энди втянул в происходящее Грейсона Оливера. Грейсон был вечно орущим идиотом в футбольной команде. Настолько мерзким в общении, что подружиться с ним смог всего один человек во всем классе. Большой тупой Джордан Станкович. Джордан и Макс жили по соседству большую часть своих жизней. И если не считать обмена покемонами во втором классе, Макс старался его избегать. Джордан был скучным. У остывшего картофельного пюре было больше харизмы. И поэтому Джордан натирался вокруг Грейсона. Заясать с приятелями не было никаких причин. Но во вторую неделю учебы Энди разговорился с Грейсоном на тему колда и пригласил его на ежевечерний матч, совершенно не посоветовавшись с Максом или кем-то еще из группы. С собой Грейсон привел Джордана. Джордан играл ужасно, но все же чуть менее ужасно, чем Макс. Ситуация стремительно ухудшалась с каждым днем, пока не достигла своей кульминации в тот роковой день в очереди за пиццей. Ребята разговаривали о колде, дразнили друг друга. А потом Джордан грубо оскорбил в достоинства. Макс парировал так ловко и язвительно, что разъярённый, но словесно некомпетентный Джордан не придумал ничего лучше, как врезать ему кулаком в висок. Удивились все, включая посетителей пиццерии. Физическое насилие среди мальчишек было редкостью, и Макс, скрывшийся с места происшествия, чтобы никто не увидел слезы у него на глазах, Ожидал, что друзья за него заступятся и выгонят Джордана из группы в знак солидарности. Произошло же почти обратное. Дэнни, Сэнди и Бен согласились, что Джордан поступил совсем не клёво, а потом обернули инцидент в покрывало смущенного молчания. Все, кроме Грейсона, он рассказал всей футбольной команде и продолжали играть с нападавшим, совершенно не считаясь с чувствами жертвы. Через пару дней они как будто обо всём забыли. Но Макс не забыл. Инцидент преследовал его во сне и наяву. Его беспокоила не столько психологическая травма, сколько новоприобретенная неясность в иерархии школьного класса. До судьбоносного удара в голову Макс, по его собственному мнению, располагался в нижней части верхних 50%. Не такой крутой, как Майк Сантьяго или Джек Мэтколф, но выше статусом, чем Дэнни, Сэнди или Бен. И уж точно более клевый, чем Джордан Грейсон. К тому же Макс начал учебный год в, мягко говоря, приподнятом настроении. Поездка в летний лагерь в Мейне обернулась абсолютным успехом. Макс не только стал де-факто лидером дома номер 6, и сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли в короткометражном фильме «Атака москитов-убийц», на показе которого зрители заливались смехом, он еще и неожиданно замутил с Анной Шварцман, девчонкой на год старше его. Таких, как она, Макс раньше считал недостижимыми. переступая в сентябре порог школы макс был в такой эйфории что даже раздумывал подкатить к кейли адамс он запал на нее еще в седьмом классе а она была совершенно другого поля ягодой красивая и всеми любимая кейли могла позволить себе флиртовать с верхними девятнадцатью процентами учеников но эмоциональный подъем от режиссерского дебюта и летнего мини романа Сделал из Макса оптимиста и открыл перед ним дорогу к творческому успеху, который мог компенсировать отсутствие у него атлетических способностей. Пирсинг в носу и лиловые пряди волос давали основания думать, что Кейли была достаточно творческой натурой, чтобы такое могло ее прельстить. Максу оставалось придумать, как закрепить свой кинематографический успех в контексте школы, но кулак Джордана разбил все его мечты. Если характер героя раскрывается через действия, как вбил Максу в голову его лагерный учитель, то те несколько секунд в пиццерии изменили всю его жизнь. Макс показал всем вокруг, что, столкнувшись с физической атакой, не будет защищать себя, а позорно сбежит. То, что в жертву его превратил низкостатусный клоун Джордан, только ухудшало ситуацию. И неважно, что Кейли, скорее всего, даже не слышала о произошедшем. или что Болтон Грейсон прекратил дразнить Макса через пару дней. Макс понял, что является трусом. И этот факт настолько пошатнул его самооценку, что ему казалось, будто единственным способом вернуть себе духовное и социальное здоровье было надрать Джордану задницу. Изучение Ютуба выявило лучший способ уничтожения более крупного противника — удар ребром ладони по нервным окончаниям у основания шеи, Если его правильно воспроизвести, полный поворот бёдер, вес двигается вперед, плечи горизонтально, буквально поставит Джордана на колени. Оставалось понять, как спровоцировать вторую драку. Макс не мог ударить без предупреждения. Ютуберы в один голос утверждали, что так поступают только задиры и хулиганы. Так что первый удар, пускай даже словесный, должен был нанести Джордан. Легче сказать, чем сделать. Особенно если учесть, что Джордан предпочитал Макса не замечать. Чтобы разборки состоялись, нужен был творческий подход. Если и было у Макса качество, в которое он все еще верил, так это хорошее воображение. Отколовшись от Денниса и Энди, Макс направил велосипед через толпу, представил перед собой своего противника и принялся придумывать всевозможные реплики. «Йоу, Джордан, у нас с тобой незавершенные дела!» «Так, Джордан, я заметил, что ты до сих пор не извинился передо мной. Эй, Джордан, помнишь наш разговор в пиццерии пару недель назад? Пришла пора его закончить». Ничего из этого не казалось подходящим. Но со временем он что-нибудь придумает. Макс оставил велосипед на стоянке и являлся в толпу ребят, спешащих в школу. Было восемь часов двадцать семь минут. Джен. С тех пор, как Хоя захлопнула за собой дверь, в доме было тихо. Джен сидела, согнувшись над кухонным столом и обнимая себя руками. Невидящий взгляд уставился в черный экран ноутбука. Рано или поздно ей придется его включить. Открыть Google док и разобраться, что такого она написала прошлой ночью, что так разозлила ее дочь. Смутно Джен помнила, как прочитала сочинение Флои и закатила глаза. Но почему она села его читать? Вроде бы она заходила в интернет только для того, чтобы посмотреть свитера в Эверлайн. Наверное, она заметила уведомление от Google Doc и перешла по нему. А потом, по всей видимости, оставила парочку комментариев. Не может быть, что все так плохо. Я, конечно, выпила, но смогла же отговорить себя от покупки свитеров. Или нет? Я что, купила вчера свитера? Боже, голова болит. Джен провела пальцем по тачпаду, чтобы загорелся экран, и проверила входящее, убеждаясь в отсутствии чеков на покупку. Потом она встала, прошлепала раковине, включила кран и оставила воду лица, пока ходила за стаканом. Наполнив его до краев, Джен выпила почти всю жидкость и вдруг резко остановилась. Желудок пригрозил вывернуться наизнанку. Надо это прекращать. Она наполнила стакан наполовину и снова села за стол к ноутбуку. На рабочем столе у нее стояла фотография, сделанная во время поездки в Нантакет в конце лета. Четверо альтманов, устроившись на пирсе, улыбаются. Огромные солнечные очки, которые Макс наотрез отказывался снимать, выглядели глуповато, но вот его улыбка... на других семейных фото, оказавшаяся вымученной, здесь сияла искренностью. Джен в первый раз задумалась, можно ли использовать эту фотографию на рождественских открытках. Потом Джен перевела взгляд на Хлою и вспомнила, чем занималась. Чёрт! Насколько все плохо! Джен открыла браузер. Несколько секунд смотрела на вкладку Google Docs, а потом струсила и щёлкнула на New York Times. Рассеянно полистала главную страницу и только на четвертом заголовке поняла, что уже читала все эти статьи. Тогда она открыла прогноз погоды. В следующие несколько дней около 15 градусов и солнечно. В четверг ливни. Остатки урагана, перемещающегося с залива. Просто возьми и посмотри. Джен открыла Google Docs и выбрала SF Дартмут 3 вверху списка. На полях было всего два комментария. Первый от Джен, написанный в понедельник вечером в одиннадцать часов четырнадцать минут. «Нет, нельзя писать, я приняла поражение. Твой бренд — поэт-воин. Ты звучишь как лузер, если не можешь сделать из этого победу. Выкинь все и напиши, как раньше у тебя было плохо с математикой». Ниже был сегодняшний ответ от Хвои в семь часов двадцать семь минут. И я тоже тебя люблю, мам. Черт! О чем я вообще думала? Ну, она правда звучала как лузер, но, ё-моё, не надо это писать!» Какое-то время Джен смотрела на комментарии. Она пыталась изменить свою оценку ситуации. Все не так плохо. Хлоя слишком остро отреагировала. Но тупая боль в животе утверждала обратное. Эмоциональное похмелье усиливало похмелье физическое. «Нужно прилечь. Нужно принять душ. Нужно выпить». Ничего из этого нельзя было сделать на первом этаже. Джен удалила свой комментарий, поднялась из-за стола и вышла из кухни, Еще не уверенная, что выберет, когда окажется на втором этаже. Момент спустя она поднялась по лестнице. В конце длинного коридора, словно демонический портал в романе Стивена Кинга, маячила дверь бельевого шкафа. Не открывай. Придется. Так или иначе, нужно от нее избавиться. Джен прошла по коридору к шкафу, повернула ручку, открыла дверь, наклонилась и потянулась глубоко в полумрак нижней полки, под просто не для гостевой комнаты. Джен достала литровую бутылку водки. Она была наполовину пустая. «Будь оптимисткой, Дженнифер! Она наполовину полная! Черт! Джен вернулась к лестнице. Спустилась на три шага. Присела на верхнюю ступень и поставила бутылку справа у стены. А потом она хорошо поплакала. «Дженнифер Энриль». Выпускница Мичиганского университета 1991 года, выпускница Уортонской школы бизнеса 1996 года, сотрудница консалтинговой фирмы Делойт, сотрудница American Express Company, мама класса К4, казначей родительского совета школы на Риджфилд Авеню три срока подряд. Не была человеком, который хлещет водку утром в рабочий день, не помывшийся, не переодев пижаму. И все-таки именно это и происходило. Когда это закончится? Сегодня? Это конец? Я все? Это первый день моей оставшейся жизни? Ответ был «да». Но не в том смысле, что Джен думала. Было восемь часов сорок четыре минуты. Дэн. Пятьдесят минут, что Дэн провел за разглядыванием своих записей, были непродуктивными. Он придумал лишь две более-менее адекватные идеи. Убит знаменитый кулинарный шеф, Варгасу нравятся итальянские клёцки, скульптору пронзили собственной скульптурой или скульптор-сам-убийца. Убийство как перформанс. Вряд ли они сработают. Первая никуда не вела сюжетно, а вторую Марти отвергнет по причине чрезмерной заумности. Наверное, скажет, что Дэн нюхает собственный пердёж. Его любимая дразнилка с тех пор, как они поссорились. Еще стал называть Дэна мальчиком из Принстона, что особенно раздражало. Ведь когда они познакомились на первом курсе, Марти жил в том же общежитии, что и Дэн. А цепочку событий, которая привела Дэна в город Пуль, запустила их встреча на 25-й годовщине их выпуска. «Чёртов, Марти! Нужно предложить ему идеи получше!» Спеша к станции в Верхнем Линкольн-Вуде, Дэн успокаивал свою тревогу мыслью, что сорок минут езды до Манхэттена он проведёт за игрой жертва или преступник. Это упражнение помогало ему генерировать идеи. Дэн представлял людей в поезде в качестве персонажей города Пуль, и за прошедшие годы это помогло ему огромное количество раз. В одном только третьем сезоне погибло почти дюжина пассажиров линии линкольн Вудберген. Большинство из них были убиты другими пассажирами. Дэн пробежал по Форест-Стрит и пересек пути, чтобы выйти к своей платформе. В это же время пешком с Маунта на Веню, где находилось его семейное поместье, на платформу пришел Пит Блэквелл. — Привет, — поздоровался, улыбаясь Дэн. — Ты сегодня поздно. В классификации пассажиров Линкольнвуда Пит был 718, а не 852. Пит закатил темные глаза куда-то к генетически благословенной линии волос. От тест-душ засорился. Я имел редкое удовольствие провести утро прочищая трубы. Это было очень похоже на Пита. Единственного приятного основателя хедж-фондов, которого Дэн встречал. Ходили слухи, что чистая стоимость его активов составляла миллиарды, а еще Пит обладал лицом и фигурой модели и домом из национального реестра исторических мест. При этом он излучал такое непритязательное очарование, что никто в Линкольнвуде не мог его ненавидеть или, по крайней мере, высказывать ненависть вслух. Все семейство Блэквеллов было таким. Тесс, старшая из трех дочерей, была ровесницей Хлои. Поэтому Джен много раз делила родительские обязанности с Мэг Блэквелл, которая, в отличие от мужа, действительно раньше работала моделью, а потом получила степень магистра в области общественного здравоохранения в университете Джонса Хопкинса и стала соучредительницей благотворительной организации, распространяющей в Африке противомоскитные сетки. Возвращаясь как-то после вечера в огромный, но все равно уютный гостиной у Мэг, где они собирали подарочные корзины для преподавателей начальной школы, Джен заявила, «Самое ужасное в Блэквелах то, что в них нет ничего ужасного». Хотя у светло-медовой гривы Тесс Блэквел получается, были свои минусы, когда дело касалось Национального реестра исторических водопроводов. «Много волос достал», — спросил Дэн с сочувствием. «Очень много. Можно шубу связать. Кстати, спасибо за приглашение на день рождения. Очень жду». «Ты придешь? Отлично». В этот раз будет небольшое празднование. Пятьдесят один — всё-таки не круглая дата. Когда Дэну исполнялось пятьдесят, он устроил себе коктейльную вечеринку. Это было так весело, что в этом году он решил повторить. «Друг мой, после пятидесяти все даты круглые!» К платформе подъехал поезд, так что Питу пришлось повысить голос, чтобы перекричать скрип тормозов. «Наверное, ты прав», — согласился Дэн, направляясь к ближайшей двери. это просто повод собрать всех вместе никаких подарков в этот раз хотя мне очень нравится ручка мужчины зашли в поезд мы тебе совершенно ничего не подарим обещаю засмеялся пит хлопая приятеля по спине дэн сомневался в правдивости его слов майк блэквелл была таким человеком который получив инструкцию приходить без подарка заявится с идеально подобранным презентом купленным по почти сумасбродной цене Пит прошёл в конец вагона к своему месту, а Дэн сел у окна, наслаждаясь послевкусием разговора. Один из плюсов его новой карьеры состоял в том, что Дэн стал интересен таким людям, как Пит и Мэг. Четыре года назад Дэн и представить себе не мог, что Блэквеллы согласятся прийти на вечеринку в его дом. Они бы моментально отказались, ссылаясь на какую-нибудь уважительную причину. Но в последнее время на родительских собраниях Пит первый завязывал разговор. Внимание человека такого богатого, что он не летал на коммерческих самолетах, и такого красивого, что он мог бы стать басистом в Дюран-Дюран, было приятным и жизнеутверждающим, как бы глупо это ни звучало. Дэн достал свой малискин, положил его и сумку на колени, вставил в уши наушники, включил латит It Bleed погромче для атмосферы. Снял колпачок с подарка Мэг Блэквелл и огляделся по сторонам в поисках подходящего кандидата для жертвы или преступника. Пара пенсионеров вместе читают Нью-Йорк Таймс. Муж убивает жену? Наоборот. Заезжена до смерти. Извините за каламбур. Поезд тронулся. Гимми Шелтер создавала образы апокалипсиса, а Дэн перешёл к следующему кандидату. Модному миллениалу в бизнес-кэжуал, прикидя и фиолетовой кепке. Убийство в отрасли маркетинга? Нет, слишком стильно. Женщина с мальчиком в Хогвартской шляпе. Мама убивает ребенка? Э, нет, слишком мрачно. Ребенок убивает маму. Он злой гений. Звучит неплохо. Но тогда Варгасу придется убить ребенка. Так что нет. Дэн снова огляделся. Других подходящих кандидатов не было. Придется ждать пассажиров со следующей станции. Дэн снял очки, вытащил пол футболки из-под свитера и протер ей линзы. Затем вернул очки на нос и взялся за идеей, которую записал за завтраком в Барнабис, надеясь добавить им глубины. Что если знаменитый кулинарный шеф... преступника, а не жертва. И отравил кого-нибудь. Кого бы он отравил? Кандидата в президенты? Слишком масштабно. Кандидата в мэры с программой по маркировке пищевых продуктов? Количество калорий. Людям наплевать на маркировку. Поезд остановился на станции Линкольн Авеню. Дэн достал телефон и посмотрел на время. Восемь пятьдесят девять. В вагон зашли несколько десятков людей. В наушниках Лавин Вейн сменилась на «Кантри-хонг». Плохой трек для поиска зла в сердцах пассажиров, так что Дэн переключился на мрачные аккорды первого альбома Блэк Sabbath». Рядом с Дэном села славянского вида девушка в пуховике и очках, как у Джона Леннона. Она напомнила Дэну библиотекаря. «Библиотекарь убивает писателя?» Нет, слишком похоже на мизери. Наоборот, убивают библиотекаря. Но кто? Человек, который прочитал книгу об убийстве библиотекаря. Это стоило записать. Стремный посетитель убивает библиотекаря. Повторяет убийство, о котором прочитал в детективном романе. Дэну кратко и взглянул на девушку. Она достала телефон и играла во что-то похожее на Кэнди Краш. «Не читает в транспорте. Не библиотекарь. Секретарь. Или, может быть, некомпетентный библиотекарь? Кто играет в «Кэнди Краш» вместо чтения книг? Библиотекарь не читает книги. Стремный посетитель возмущен? Детали могли измениться в будущем, но кости уже обрастали плотью». Дэн продолжал поглядывать на соседку. Она с лазерной точностью сфокусировалась на экране. Рот открыт, глаза бегают туда-сюда. «Милая, простодушная, нет друзей, одинокая». Дэн огляделся в поисках второстепенных персонажей для сюжета. Через два ряда сидел, уставившись в ноутбук, полненький азиат лет двадцати в накладных наушниках. Варгас достает список других посетителей библиотеки, читавших эту же книгу. Программист попадает под описание серийного убийцы, но оказывается невиновен. Отлично. Дэн начертил на странице пять горизонтальных полос. Они обозначали акты, а потом задумался, как их назвать. «Приступ отравления». В находит книгу. Программист тупик. «Вопрос. Суд. В. убивает с завязкой на сиквел. 9.08. Поезд прибыл на нью йорк брод стрит 20 человек вышли из вагона, 40 вошли. Библиотекарше пришлось придвинуться поближе к Дэну, чтобы освободить место бородатому хипстеру с рюкзаком с капитаном Америка и значком на кармане куртки с надписью «Сильная протагонистка». «Strong female protagonist». онлайн-комикс об экс-супергероине. Дэн выпрямился и, оставив место под идеей о библиотекаре, крупно написал «Убийство на комик-коне». Гениально. Кинематографичный сеттинг. Очень весело. Несколько молодежно для аудитории сериала, но это не страшно. Если быть к комик-кону слегка снисходительным, чтобы зрители почувствовали собственное превосходство над гиками. Косплеер-рыцарь убивает настоящим мечом. Ниндзя. Жнец с косой. Тор с молотом. Монтаж. Варгас допрашивает косплееров-супергероев. Один предлагает помочь в расследовании. Я супергерой. Дэн поднял взгляд. Жертва или преступник снова оказала ему неоценимую помощь. Идея была настолько крутой, что он едва сдерживался, чтобы не начать отбивать в воздухе ритму в такт песни Сабот, играющей в наушниках. «Спасибо, Господи, за в Джерси!» Дэн, заметив в окне свое отражение, испытал обычную реакцию. «Когда я успел превратиться в пухлого мужчину средних лет?» Но был так доволен своим творческим прорывом, что смог по крайней мере на минутку принять свой физический облик с сочувствием, а не ругать себя за то, что не ест салаты и не бегает по утрам. За окном пролетали небоскребы Нью-Йорка, быстро исчезнувшие из виду, когда поезд въехал в ничейные земли Джарси-Сити. Дэн отпустил мысли в свободный полет и наблюдал, как за окном проносились то строительное оборудование, то высокие кусты и, наконец, водные просторы реки Хакенсак, разрезанные пополам двадцати метровым виадуком, по которому проходила магистральнюю Джерси. Дэн повернул голову, любуясь огромным настроенным сооружением. «Большой виадук. Может, в начале эпизода кого-то сталкивают вниз? Тогда Ларгасу придется работать с скопом из Джерси, который...» Музыка в наушниках остановилась. В то же мгновение в вагоне погас свет. Сошло на нет жужжание вентиляторов, а ровный стук колес стал замедляться. Пейзаж за окном медленно прекращал движение. Вагон накрыла тревожная тишина. Библиотекарша раздраженно фыркнула. Дэн взглянул на нее Она пыталась вернуть к жизни погасший экран телефона. «Что за черт воскликнула женщина где-то сзади. Дэн достал свой айфон, чтобы проверить время и снова включить музыку. Экран был черным. Дэн тыкнул по нему пальцем. Ничего не произошло. Тревожная тишина наполнилась бормотанием, кряхтением. Пассажиры были в замешательстве. Дэн продолжал тыкать в экран. Ничего не происходило. «Ну, давай же!» Прижав палец к кнопке включения, чтобы перезагрузить телефон, Дэн посмотрел на азиата-программиста. Тот пялился в ноутбук, гневно стуча по клавишам, но техника явно не реагировала. В конце вагона крикнули «У кого-нибудь телефон работает?» Кажется, нет. Несколько раз зажимал кнопку включения, но белое яблоко на экране не появлялось. «Что вообще происходит?» — воскликнул кто-то. Дэн нахмурился. «Надеюсь, ничего серьезного». «Мне нужно быть на работе!» Дэн повернулся, разглядывая остальных недовольных пассажиров и услышал далекий свист, идущий с юго-востока. Всего за несколько секунд он стал громче и тоньше, пока не превратился в визг нацистского бомбардировщика из какого-нибудь документального фильма про Вторую мировую. А потом в начале вагона раздался полный ужаса женский крик. «Боже мой!» К нему присоединились другие голоса, которые тут же поглотил рев взрыва. Такой оглушительный, что у Дэна задрожали руки и ноги. Двести человек в вагоне одновременно ахнули, а потом все побежали.